Глава шестнадцатая Осенний лес махал рыжими мокрыми крыльями, словно пытался взлететь, но был обессилен и каждый раз, стремясь сорваться вслед за рвущимся в небеса ветром, только терял свое оперение и оставался на месте, навсегда обреченный сидеть в глуши Васюганских болот. Стеф с Мамыкиным уже третий час колесили по округе, пытаясь понять, как проехать к домику бывшего тюремного охранника, но все время натыкались на препятствия. Ничего сверхнормального я тут не вижу, раздраженно сказала Стефани, но такое впечатление, что все подходы к нему будто запечатаны. Я не могу понять, как туда проехать. Она потыкала в точку на бумажной карте, потому что все навигаторы искажали маршрут еще на подъезде. «Здесь везде топь!» «Странно, что охранник, как мне показалось, простой охранник, поселился здесь. Может, ему виды нравятся и климат», — рявкнул Стев. «Ничего тут странного нет. Ты думаешь, что события тех дней всех зацепили, а он один весь в белом? Быть этого не может». «Давай походим вокруг?» — спросил Мамыкин. «А толку?» Здесь словно блок какой-то стоит. Выйдя из машины, они побродили по краю леса. Стев, вглядываясь в редкие просветы между деревьями, пыталась рассмотреть хотя бы отсюда очертания домика охранника, который, судя по координатам, должен был быть совсем близко. «Мне кажется, или за деревом стоит кто-то?» — спросил вдруг Мамыкин, пальцем показывая в лесную сумеречную завесу. «Только что появилась» покивала Стефани. «Видимо, не зря мы столько времени катались, присматриваются к нам. Пойду посмотрю, кто встречать вышел». Стефани открыла дверь машины, вышла в сырое марево утро и, сделав несколько шагов вперед, остановилась. Она явно чувствовала странную неясную тревогу, но вместе с тем желание разобраться в происходящем только разгоралось. Стефани словно знала, что дальше идти нельзя, Потому что если до сих пор она смело смотрела в бездну, то теперь бездна готова обратить на нее свое внимание, и обратного пути уже не будет. Второй круг посвящения, пробормотала женщина, и на секунду перед ее взглядом явственно пронеслись события прошедших дней. Прошлое, Стеф. Первый ритуал посвящения. Стефа не прошла совершенно неожиданно для себя. Тогда был прекрасный летний день, она уже немного освоилась в своей новой форме жизни и сейчас потихоньку пробовала свою силу, просто ради развлечения. Тогда Стив заключила договор с издательством и готовилась к написанию нового романа, а чтобы ей никто не мешал, сняла уютный домик на окраине одной довольно симпатичной деревеньки. Прямо за участком тянулась синяя лента реки, Вокруг дома буйствовали цветники, соседи жили чуть поодаль, и Стефани наслаждалась одиночеством и спокойствием. Примерно неделю все было прекрасно. Стеф чувствовала, как вокруг плескается спокойствие, и впервые за долгое время с того дня, как погибла Марго, она была хоть немного счастлива. Работа над книгой спорилась. Девушка с головой проваливалась в сюжет и иногда даже не замечала, как ночь зашторивала темной материей окна. В один из таких вечеров Стеф очнулась, когда стрелки часов провалились далеко за полночь, и полная луна уже почти что добралась до зенита. Стефани размяла затекшее тело, пустила струю кипятка в чашку с липовыми соцветиями и, выключив свет, просто стояла у окна, И смотрела на пустынную улицу, где легкий ветер, невидимый в темноте, гонял крошечные пыльные вихри. В один момент Стефани сообразила, что вокруг нет никакого шевеления в природе. Даже листья близкой осины оставались спокойны, хотя они тряслись при любом дуновении. Отставив чашку, девушка огляделась и поняла, что лучший вид откроется с чердака. Там было маленькое оконце, через которое можно было рассмотреть всю улицу. Когда Стефани поднялась, она увидела, что буквально все полотно дороги словно дрожит, и пыль сворачивается водоворотами, утягивая за собой лесную труху, листики, травинки. Стеф долго смотрела на это странное явление, пытаясь вспомнить, что бы это могло значить. Как вдруг увидела, как дверь одного из домов открылась, оттуда скользнула тень, и, махнув рукой кому-то на прощание, пошла, чуть пошатываясь к дороге. Стало ясно видно, что это девушка, которая жила на другой улице, и Стев видела ее несколько раз, когда прогуливалась по деревне. Девушка шла, чуть пошатываясь, широко улыбалась, иногда вскидывала голову и смотрела на безоблачное ночное небо, потом остановилась, недоуменно глядя на дорогу, и наклонилась, чтобы смахнуть танцующую пыль со светлых туфелек. Дальше все происходящее просто пригвоздило Стев к месту, и она лишь усилием воли оторвала себя от пола и побежала девушке на выручку. Когда барышня наклонилась, вокруг ее руки сразу же свелось кольцо пыли. Девушка попыталась отдернуть руку, но было видно, что небольшой пыльный смерч не отпускает ее, вертится вокруг запястья с бешеной скоростью, пробираясь вверх по руке. Стев добежала до нее в тот момент, когда девушка уже билась на земле, а ее тело сводило с Она хватала ртом воздух, но не могла сделать и вдоха. Стев попыталась оттащить ее с дороги, но вдруг услышала возле самого уха. «Отойди!» Она резко развернулась и увидела, что чуть поодаль в тени деревьев Неразличимо на фоне леса стоит длинная темная фигура с мерцающим пятном вместо лица. «Сам отойди!» — рявкнула Стив. Она как-то уже привыкла, что производит на разного рода нечисть некий отрезвляющий эффект. Но сегодня, видимо, был не тот случай, потому что фигура не только не отступила, но и даже продвинулась чуть вперед. «Отойди!» — глухо сказал он. «Это моя добыча!» «Это человек!» — выпрямилась во весь рост Стеф. «Это млекопитающее из плоти и крови значит добыча». «Ты знаешь, кто я?» — спросила Стефани. «Ты полудемон, получеловек, а к тому же еще и самоучка. И мне ты не указ. У меня в этот мир выписана, если по-вашему, мультивиза. Так что отойди и не мешай». «А кто ты?» «Я?» — фигура придвинулась еще немного. «Мой род практически вымер, но мне и еще нескольким моим сородичам удалось выжить. Мы живем в самой сердцевине темных миров, питаемся энергией теплокровных. «Но ничего не берем просто так», — фигура помолчала. «Мы всегда даем что-то взамен». Зачем ты мне все это рассказываешь? Ты любопытное существо, а я не часто развлекаюсь, и хотя мне не присущи эмоции, я любопытен. И мне не совсем понятно, как ты произвела такое впечатление, что тебя обратили. Если ты понимаешь, кто я, то значит знаешь, на что я способна. Нет, для меня ты пока не представляешь угрозы твоя сила просыпается постепенно, и тебе многое еще предстоит выучить. «Отпусти девушку», — Стеф указала на корчащуюся на дороге девицу. «Можно я тебе кое-что покажу?» «Что?» — короткометражку из ее жизни. «В смысле?» Фигура за долю секунды оказалась возле Стеф, и через мгновение Стефани словно перенеслась в домишко на краю поселка, Она видела его, но не подходила близко. Домик был полуразрушен, и вся территория вокруг заросла бурьяном, но сейчас этот дом был явно жилой, да и вокруг стоял ясный день, а не ночь. «Пойдем», — пригласила ее за собой фигура. Они двинулись по тропинке через ухоженный участок к входной двери. Внутри все дышало тяжестью болезни, здесь стояла невыносимая вонь, и источником ее была старуха, которая, скрючившись, лежала в углу на кровати. Она тянула бессильную руку к бутылке с водой, стоявшей в изголовье, но никак не могла достать до своей цели, и сухонькая ручонка падала плетью, чуть ли не ломаясь при ударе о железо кровати. — Тетя Тоня, а что это с тобой? — послышался вдруг голос из-за плеча Стев. Стефани заметила, что в дом вошла встревоженная женщина. Она огляделась вокруг, подбежала к старухе и развела руками. «Внучка твоя сказала, что ты приболела. Нас так тебе не пускала, говорила, что ты не хочешь никого видеть, что плохо тебе. Она вообще у тебя бывает?» «Пить», — только и смогла произнести старуха, а потом жадно глоток за глотком высасывала из поднесенной бутылки глотки влаги. «Не приходит она. Я свалилась еще недели две назад, просила тебя позвать, а она говорит, что сама за мной ходить будет. Я дура ей сказала, где накопленная лежит, она взяла и больше не приходила. Я пока хоть какие-то силы были, ползала, сейчас уже совсем помираю». «Я убью ее, прошипела женщина. «Ладно, тетя Тоня, держись. Сейчас мы тебя намоем, доктора вызовем». После этого Стев уже оказалась в коридоре больницы, где расхаживали будущие роженицы с большими животами. И у стола, за которым сидела строгая женщина, стояла девушка, которая сейчас валялась на дороге. «Вы точно хотите отказаться от ребенка? Вы же понимаете, что у него почти нет шансов на усыновление? Пятая группа здоровья — это приговор». «А он для меня не приговор?» — скривив губы, произнесла девица. «Не буду я его забирать. И потом ему лучше будет в специальном месте, они хоть знают, что с такими уродцами делать». «Вы совсем бездушные, что ли?» «Зато с мозгами». Вокруг стев снова была ночь, и она стояла возле колдуй поляны, похожей на ту, что они обнаружили с Варей. Эта же девица медленно раздевалась, складывала свои вещи, потом вошла в озерцо, плескавшееся рядом, и, развернувшись на спину, поплыла на самую середину. Она смотрела широко раскрытыми глазами в ночное небо и шептала заклятие. «Что ты делаешь?» — спросил ее голос, идущий из густо растущих камышей. «Соседку Верку извести хочу» а напарня его увела. До смерти извести хочешь? Да, и чтоб потом мучилась на сковородке, чтобы ей пятки жгли. Но ведь ты же первая увела его у Веры. Ты же специально его напоила, чтобы он с тобой был. Тебя чего вызвали? Морали мне читать? Зло ответила девица. Давай, говори, условия. Ну, через пару лет приду за тобой. Прогуляемся вместе в мой мир. Потом вернешься. И все? Ну, не совсем. Оболочка твоя вернется, Будет жить. Ну, тогда деньжат еще подкинь. А то за одну верку многовато будет. Стефани снова очутилась на дороге, но теперь на извивавшуюся в судорогах девицу она смотрела по-другому. «Так что все честно», — произнесла фигура. «Тем более, когда я выпью весь сладкий яд злости и гнева, и она вернется, то не сможет уже нести свою горечь в этот мир». «Что ты молчишь?» «А что я должна сказать?» «А если сказать нечего, тогда помоги мне». Произнесла Фигура. Мне до нее не дотронуться, я могу ее только как рыбку на удочку подцепить и за собой водить. А я что могу сделать? Оглуши, чтобы сопротивляться перестала. В этот день Стев перешла черту, которая внутри нее отвечала за сострадание и диктовала ей какие-то общеморальные человеческие законы но после всего, что она увидела, Стефани не могла поступить по-другому. Более того, она хотела быть причастной к тому, чтобы этот сгусток плоти и грязной энергии на себе прочувствовал, что творил все годы жизни. Стефани навсегда запомнила то ощущение, с которым она вернулась на дорогу, взяла камень и воткнула его в затылок корчившейся девицы. Та вдруг затихла, распласталась, Вихри на дороге успокоились, а цветущая барышня прямо на глазах будто высохла и превратилась в молодую старуху. «Что со мной?» — открыв глаза и оглядываясь вокруг, спросила девушка. «Упала!» — бросила в ответ Стефани и, развернувшись, ушла в свое жилище. На следующий день Стефани уехала и увезла с собой, кроме почти готовой рукописи, знание, которое перевернуло всю ее жизнь. А еще у нее появился странный приятель, и теперь, когда они пересекались, то вели долгие беседы, и Стефани поняла, что эта сущность стала кем-то вроде ее духовного наставника в этой новой для нее реальности. Стефани подошла ближе к дереву, за которым кто-то стоял, и, обойдя широкий ствол вокруг, увидела, что здесь – Облокотившись спиной, стоит девушка, затянутая в тонкую ткань, свисающую до кончиков пальцев босых ног. Но и в этом случае это была живая скульптура. Она, как и первая найденная девушка, была полностью покрыта серым налетом, ткань была в зеленых подтеках и только выглядела как материя. На ощупь и кожа девушки, и ткань платья, и волосы, все это было словно сделано из гипса. «Что это?» — рядом со Стев появился Мамыкин. «Не знаю. Одну такую в самом начале нашли. Кое-какие догадки у меня есть, но не более того. Стев задумалась и посмотрела на Мамыкина. Мне кажется, то, что она появилась, — это очень хороший знак. Возможно, это проход. Попробуем?» «Пошли. Иногда нам посылают знаки с той стороны реальности, Те, кто не может по-другому высказаться. Стефани ненадолго вернулась к машине, взяла оттуда свою сумку и пошла вперед. День был в самом разгаре, но чем дальше они углублялись в лесную чащу, тем гуще становился вившийся под ногами туман, и все пространство словно заштриховывалось простым карандашом, становилось серым, пустым и безжизненным. Путь через лес давался здесь легко. Под ногами не хлюпала болотная жижа, почва была сырой, но идти можно было без опаски. И вскоре чищоба поредела, елочки стали хилыми и низкорослыми, и вскоре вовсе сошли на нет. И Стефани с Мамыкиным поняли, что подошли к краю болота. «Куда дальше?» — спросил Мамыкин, когда деревья растворились в облаке тумана. «Туда», — уверенно сказала Стеф показав на торчавший у кромки небольшого озерца темный камень. «Почему именно туда?» «Потому что такие камни, как указатели на дороге», отозвалась Стеф и пошла по направлению к давно высохшей рощице, начинавшейся прямо за озерцом. «Почему?» «Блин, лучше бы Варя осталась». Ей все было до лампочки, и она не задавала вопросов, рассмеялась Стефани. «Шучу». Мне нравится твоя любознательность. Это на самом деле не камень, а сгусток энергии. Он что-то вроде портала между мирами. Стев, пожалуй, плечами, не знаю, как еще объяснить. Для нас с тобой и для остальных людей это просто камень. Но есть сущности, которые через него ходят туда и сюда. А как указатель он, потому что мы же ищем необычные пристанища. Предупреждая следующий вопрос, сказала Стив. Ну да, это я уже точно понял. Как думаешь, если я возьму крохотный соскоп с этого камня? Зачем? Спросила Стив. Я все-таки криминалист? И, конечно, пока еще в шоке от всего происходящего, но про основную работу тоже забывать нельзя. А сейчас есть прям отличная возможность брать любопытные образцы. Я думаю, что если ты это сделаешь быстро и аккуратно, никто не заметит. Стефани лишний раз порадовалась, что Мамыкин остался рядом, потому что о таком специалисте можно было только мечтать, и за долгое время работы она крайне устала идти на всяческие ухищрения, чтобы обычные криминалисты выполняли ее нестандартные заказы. Мамыкин поколдовал рядом с камнем, аккуратно потрогал неестественно теплую поверхность и отошел на несколько шагов. «Клёвая штука!» «Пошли дальше!» «Нам просто повезло, что он здесь. Направление мы поняли, а вот куда дальше — непонятно!» Сказав это, Стеф остановилась. «Что это?» Протянув руку вперед, ошарашенно спросил Мамыкин. «Бродилки!» Равнодушно пожала плечами Стефани. «Пораскинувшиеся перед ними топи» в разных направлениях медленно двигались огромные скрюченные лохматые фигуры. Они словно облакачивались на деревянные конструкции, сильно напоминающие детские ходунки, и, склонив голову, брели по воде. «Ну, слово-то я услышал, но так и не понял, что это», не отрывая взгляда от необычного зрелища, сказал Мамыкин. «Они питаются радиацией, нечистотами, трупами животных, короче, всем, что могут найти». Так сказать, фильтруют болотную воду и вроде как чистят ее. А они вообще кто? Ну, что-то типа динозавров. Только те вымерли, а эти еще с тех времен сохранились. Правда, мест их обитания все меньше, им прятаться сложнее. От кого? От любителей редкостей, улыбнулась Стив. Давай ты не будешь сейчас перегружать свой мозг, потихоньку все поймешь. Стефани вдруг остановилась, потому что несколько бродилок вместе были верным признаком того, что где-то неподалеку есть большое скопление мертвых тел. Она впервые увидела этих нелепых монстров, когда нашла гостей с первой свадьбы похитителя Эмили. «А дальше нам туда», — глядя на плотную завесу тумана, растущую над болотом, сказала Стефани. «А как мы туда пройдем?» «Сейчас что-нибудь придумаем». «Да и бродилок беспокоить сильно не нужно, потому что они как слоны, вроде как спокойные, но стоит задеть, и такое может начаться». Стефани расстелила на земле карту и обвела пальцем круг возле места, где они сейчас находились. «Смотри, со всех сторон лес, здесь самый удобный подход», «Ну, собственно, мы с тобой везде пытались подъехать. Я что-то сильно сомневаюсь, что охранник по воде, аки по суше, может шляться. Значит, у него где-то лодка должна быть припрятана». «А как здесь на лодке проехать?» «Пойдем в ту сторону по кромке». Она показала на полосу, где редкий подлесок соединялся с болотом. «Глядишь на речку, какую набредем. Здесь как-то слишком много бурелома, но по нему тоже не пролезешь, можно провалиться, и тогда нам с тобой никакие способности не помогут. Но не бродилки же его подвозят. Путники прошли чуть дальше, переправились через быстрый ручей, потом вышли на довольно сухую поверхность, и Мамыкин вдруг схватил Стев за руку. — Что это? — сдавленно сказал он. — Как-то уже разнообразь свой лексикон. Со вздохом сказала Стефани и проследила за его взглядом. Пятно суши резко обрывалось, и в неглубоком овражке скопилось довольно много воды. Здесь даже плавала какая-то рыбешка, но посередине этого стихийного водоема лениво покачивалось на волнах странное бледное пятно. Подойдя чуть ближе, Стефани поморщилась и посмотрела на Мамыкина. «Какая-то скотина утонула здесь довольно глубоко, почти вся под водой, а спину, видимо, рыбы выели», — сказала она, показывая на обглоданную до ребер часть. «Почему только спину и как она сюда дошла?» «Это вроде как свинья, а не лесной житель». «Давай разбираться», — поджав губы, сказала Стев. «Нам сейчас и правда ничего пропускать нельзя» хотя ее мог кто-нибудь в жертву принести. Я смотрю, здесь народ по полной программе развлекается. Стефани подошла к самому краю впадины, заполненной водой, и, приглядевшись, подняла голову. У нее на костях символы вырезаны. Судя по всему, это как раз и есть заклинание, которое не дает сюда пройти. Обычный человек точно не пройдет, да и нас с тобой мотало долго». «Видимо, мы на месте. Отсюда точно можно попасть к его домику». Стефани посмотрела в сторону, где все еще виднелись бродилки, и, походив немного в разные стороны, просветлела лицом. «Некоторые дороги, как проявляющиеся картинки. Иди сюда», — сказала она. Когда Мамыкин подошел ближе, она протянула руку, и мужчина увидел ровную дорогу, стрелой врезающуюся в казавшийся отсюда крохотным домишка. «Офигеть!» — прошептал Мамыкин. Вскоре они довольно быстро добрались до расчищенной поляны, где стояла аккуратная изба, несколько сараев, лежали под навесом сложенные поленья дров, и вообще место казалось обжитым. «Хорошо устроился», — пробормотал Мамыкин. «Тихо и такое место». «Ну да, но что-то хозяина я не вижу». Стеф обошла дом со всех сторон, заглянула в сарай и, поднявшись по лестнице, на всякий случай постучала. «Там замка даже в двери нет», — сказал Мамыкин, указывая на деревянную задвижку. «А зачем?» — улыбнулась Стеф. «От кого здесь запираться-то?» «Ну, в принципе, да». Вдруг от одного из сараев донесся протяжный звук, больше похожий на глухой стон. Мамыкин и Стеф переглянулись, и Стефани быстро пошла вперед, Открыв дверь, Стефани еще раз окинула взглядом пустое помещение и тихо сказала «Я вроде здесь все осмотрела». Мамыкин приложил палец к губам, и показал на глухую стену, со стороны которой снова донесся голос. Стефани прошлась вдоль всей стенки, но нигде не было даже зазора. — Я пойду со стороны улицы гляну, — проговорил Мамыкин, но Стефани показала на потолок сарая. — Вон лестница, пойдем посмотрим. Видимо, так звук разносится. Забравшись по грубо сколоченной стремянке наверх, Стев и криминалист пролезли в узкий лаз и увидели, что на продуваемом со всех сторон чердаке в самом углу сидит совсем юная девушка. Она была привязана за шею собачьим ошейником, к которому крепилась короткая цепь. Руки жертвы были связаны за спиной, а рот забит кляпом. «Какой ужас!» — Мамыкин бросился к несчастной, но Стев остановил его. «Подожди. Внешность бывает обманчива». «Здравствуй», — сказала Стефани, присаживаясь рядом. «Ты кто?» Она аккуратно вытащила изо рта девушки кляп, достала флягу из кармана и приложила к ее губам. «Я сюда приехала где-то год назад, из Москвы, как турист», — хрипло проговорила она. «Мы с парнем были». «Где он, я не знаю. Мы ночевали в палатке в лесу, потом помню только мужские голоса снаружи, и дальше я уже очнулась здесь». «Она человек», — утвердительно покивала головой Стев. давай к тебя освободим». Мамыкин помог Стев снять с плачущей девушки ошейник, развязал ей руки и подхватил, когда та начала стремительно валиться на пол. Во время этого падения девушка вдруг утробно зарычала, впилась зубами криминалисту в шею, но, взвизгнув, отпустила мужчину и быстро юркнула в лаз. «Что это было?» — ошарашенно спросил Мамыкин, смотря на кровь, оставшуюся на ладони, когда он закрыл рану на своей шее. «Фиг знает!» — зло Стефани. «Держи!» — она нашла в сумке аптечку, вскрыла стерильный пакет, обильно смочила зеленоватым раствором бинт и передала мужчине. «Одно знаю точно — в помощи она не нуждается». Выбравшись наружу, Стев с Мамыкиным огляделись, но странное создание растворилось где-то и вряд ли собиралось выходить, чтобы продолжить знакомство. Пойдем посмотрим интерьер дома, а то скоро совсем стемнеет. Не зря она пыталась нас отвлечь от входа в дом». Стефани прошлась по пустующему домику и, рассматривая скудную обстановку, подумала о том, что если бы она не знала, где они сейчас находятся, то этот домишка вполне бы мог сойти за обычную дачу. Подойдя к полкам с книгами, Она прошлась по истёртым корешкам детективов, разнообразных журналов, детских книжек, но не нашла ничего необычного. Вытащив одну из книг, более-менее подходящую на роль эзотерической литературы, она пролистала ее и наклонилась за выпавшей оттуда фотографией. Снимок был пожелтевшим от времени, и здесь были запечатлены три парня и один мальчишка. Все весело улыбались, и в чертах юношей четко читались лица тех, с кем Стефу уже пришлось столкнуться. Как видно, Селькуб, Бахадиров и Участковый с молодости были закадычными друзьями. Стефани перевернула фотографию и увидела надпись. «Я с ребятами и Митькой». Кто такой Митька, она не знала. И не было бы в этой незамысловатой жизненной сценки ничего необычного, если бы не один нюанс. На деревьях, позади них, опытный глаз Стеф сразу же нашел выдолбленные на стволах символы. И были эти письмена далеко не безобидным развлечением. «Троих мы с тобой знаем», — передавая фото Мамыкину, сказала Стефани. «Кто мальчишка, я пока не представляю». «Что нам это даёт?» — повертев фото в руках, спросил Мамыкин. «Но, по крайней мере, совершенно точно ясно, что никакие каторжане не живут в сердцевине болот. Эти трое стоят за режиссурой всего перформанса. А символы, которые ты видишь, — это начало ключа, который открывает двери для тех, кто хочет попасть в этот мир, но пока не может». «Не очень понял». «Ребята где-то накопали заклинание, которое открывает двери для разных существ». «В смысле?» «Любое заклинание — это как программный код, который пишут для компьютера, и оно может быть как самостоятельным, так и работать в составе других заклятий. Эти ребята, по всей видимости, где-то взяли первую часть, то есть стартовое заклинание. А исходя из того, какие символы они использовали, То наладили неплохой бизнес. Я так понимаю, они продают входные билеты в наш мир. Голову сломать можно, ухмыльнулся Мамыкин. Да как-то не видно особой прибыли у них. Разве? спросила Стеф. А ты на дату посмотри, когда фото сделали. 1903 год, удивился Мамыкин. Вот именно. Как-то они прям не выглядят на свой возраст. Что же мы будем дальше делать? Не знаю. У нас есть сложное уравнение с одним неизвестным. В смысле? За кадром остался тот, кто снимал. Васюганские болота раскрытыми глазами озер смотрели в небо, плакали вместе с дождем, Растекаясь, пенившимися от дождя речушками. Ночь вместе с ветром неслась к земле, все вокруг погружалось в невесомую дремоту, природа готовилась ко сну. И как только последний дневной отблеск уползал за горизонт, и ночь запирала двери на все замки, просыпался другой мир, обитатели которого многие столетия упорно ищут пути прохода к людям, и теперь для них на высюганских болотах висела яркая вывеска. Добро пожаловать. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2023 году. Читала Юлия Степанова.